Пролог В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было вначале у Бога. Дело же доброго инока – денноношно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении – Ческое неизвратимое истина глаголит. Однако днесь я зрим токмо перспекулум эт ин энигмате. Ионная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах, увы, сколь неразличимых, Среди общего мирского блуда и мы утруждаемся, распознавая я вернейшие знаменования так и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждю вою, всецело устремленную козлу. Близец к закату греховного существования, в сединах отрехлевая, подобно этой земле, В ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, Где одно молчание и пустыня, И где сольешься с невозвратными лучами Ангельского согласия, Вдотоле обременяя тяжкой недужную плотью Келью в любимой мельской обители, Приуготовляюсь доверить пергаменам Память о дивных и ужасающих делах, Каковым выпало мне... Сопричаститься в зеленые лета. Повествую дословно, Лишь о доподлинно виденном и слышенном, Без упования проницать сокрытый смысл событий, И дабы лишь сохранились для грядущих в мир Божией милостью, да не предупреждены будут антихристом, Те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкование сподобил меня Владыка Небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия. При скончании года Господня 1327-го, когда вошед император Людовик в Италию, готовился согласно промыслу Всевышнюю, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ресиарха, каковой в авиньоне срамом покрыл свое имя апостола. Сие о грешном душой Иакове Когорском, ему же нечестивцы поклонялись, как Иоанну второму. Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века, и, как я видел, все это, живя тогда и, как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, если, конечно, память справится с запутанными нитями множества клубков. В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авеньон, кинув Рим на грабеж местным государем, Постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий, Победители его разрывали, республикой именовался, но ею не был преданный на поругание, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, Командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною Священной Империи Римской и возродить высшую мирскую державу, как было при Цезарях. На то и избрали... В 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский латински граф Рейнский и архиепископ города Кёльна на то же правление избрали Фредерика Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола. Вот он, очаг злейшего в мире несогласия».